Вернувшись домой, Мстислав Юрьевич позвал детей. За прошедшие несколько дней они освоились в доме и подружились с Найдой, так что он рискнул оставить их одних, чтобы съездить к Сашеньке. «Знал бы, как обернется, сидел бы дома», — зло подумал он. Осмотрелся. Вроде бы собака в порядке и дом на месте. Стало быть, на племянников можно положиться. Зиганшин сел на крыльцо, Юра забрался к нему на коленки, а Света притулилась рядом. Стеслав Юрьевич обнял ее, стараясь не нажимать на хрупкое детское плечико. Ребята, а как вы посмотрите, чтобы остаться здесь насовсем? Осторожно спросил он. Дети ничего не ответили, только сильнее прижались к нему. Я понимаю, что далеко не предел мечтаний как родитель, да и как человек, наверное, тоже. Но что делать? Прорвемся, а? Как вы думаете? Прорвемся тихо сказала Света, а Юра босовито вздохнул и обхватил Зиганшина за шею. «Пока каникулы, вы тут обживётесь, а дальше посмотрим. Здесь вроде школа неплохая, или я вас в город возить буду, а вечером с продленки забирать. Подумаем еще как лучше. Только вот что. Вам придется тут хозяйничать, пока я на службе, ладно?» «Ладно», — сказала Света решительно. «Что ж...» Ей 12, Юри почти 7. Эту информацию Зиганшин почерпнул из их свидетельств о рождении, когда смотрел, как их зовут, потому что не помнил не только имен, но и возраста племянников и считал, что они намного меньше. Личную безопасность смогут себе обеспечить, а больше от них ничего и не требуется. Жизнь его теперь сильно изменится. Многое, а может быть, и все придется выпустить из рук. «Нужно быть готовым, что молодые зубастые ребята подсидят его, и продолжать службу получится только местным участковым. Судьба у всех складывается по-разному. Есть счастливцы, которых она ставит перед фактом, не давая возможности выбора, но ну, ему приходится самому решать. В конце концов, смирение и бездействие — разные вещи». Зиганшин вспомнил дом Сашеньки и поморщился. Знать, что твои дети растут неизвестно где и непонятно как, и находить утешение в мертвом брахле? Нет, спасибо. Придется поджаться и кое-что изменить в укладе жизни, но он не собирается сдаваться. Время еще не пришло. Чем старше будут становиться дети, тем больше денег потребуется на них. Всякие кружки, потом репетиторы, потом нормальный вуз. Все это даром не дается. Нужно совмещать детей и карьеру, как делает куча нынешних баб, а он, хочется верить, не хуже ни одной из них. «Выберите себя каждый по комнате», — сказал он, чувствуя, как приятно онемело колено под тяжестью Юры, «и устройте там все, как хотите». Ночкрим толково объяснил таксисту маршрут, так что Лиза без всяких приключений и блужданий оказалась перед высоким глухим забором его обиталища. Такси остановилось прямо напротив ворот с тяжелыми кованными петлями и деликатно погудело. Зиганшин вышел в калитку, расплатился с водителем, галантно распахнул перед Лизой дверцу машины и, присвистнув, взял у нее две тяжелые хозяйственные сумки. «Осторожнее!» — воскликнула Лиза, не отводя взгляда от его ног, оботах по-деревенски в белые шерстяные носки и галоши. «Вчера Зиганшин неожиданно позвонил, и сварливым тоном попросил ее приготовить для детей какой-нибудь нормальной еды. Если она сильно занята, то он сам заберет питание, а если нет, пусть приезжает в гости, такси он оплатит. Дети будут сыты, а Лиза отдохнет на свежем воздухе, а заодно они поболтают насчет загадочного дела. Немного поколебавшись, все же панебратство с начальством редко кончается хорошо, Лиза согласилась понимая, как трудно сейчас холостяку Зиганшина управляться с малышами. Ступив на территорию Ночкрима, Лиза с любопытством огляделась. Тщательно выкошенная трава покрывала землю ровным изумрудным ковром. Несколько старых плодовых деревьев росли свободно, раскинув тяжелые узловатые ветки, как попало. А в глубине участка стоял крепкий двухэтажный дом из бруса. Кажется, это так называется, подумала далекая от деревенской жизни Лиза. Дом был что надо, уже обжитой, но не утратившей прелести новизны, с большой застекленной верандой на первом этаже и открытым балконом на втором. Обогнув дом вслед за Зиганшиным, Лиза увидела еще одну постройку — ветхую, чуть покосившуюся избушку, сложенную из больших круглых бревен серых от старости. С одного боку избушку обвивал роскошный плющ, а с другого росли золотые шары. Прежде чем войти в дом, Лиза успела заметить еще холмик в виде альпийской горки, в котором обнаружилась низенькая дверь, вероятно, ведущая в погреб. Лиза замялась. Зиганшин так настойчиво выжимал из нее похвалы своей чудо-машине, а домом он, наверное, гордится еще больше. Значит, надо восхищаться. Но, с другой стороны, у нее официальный визит, можно сказать, миссия, и светские церемонии неуместны. К делом, Стеслав Юрьевич, сухо сказала она, оказавшись в просторной кухне, чистой, удобной, с большой выбеленной печью. Оглядевшись, Лиза подавила завистливый вздох, ибо будь у нее собственная кухня, она обставила бы ее именно так: кремовые обои, над мойкой мелкая бежевая плитка с неровными, как бы изъеденными краями, удобные шкафчики под орех. А вернее всего орехи есть. Зиганшин может себе позволить натуральный продукт. В центре кухни стоял большой тяжелый стол, поверхность которого была выложена той же плиткой, что и стена. Илиза с невольной жадностью провела ладонью по столешнице, чувствуя приятную шероховатость дорогой вещи. Видишь, как оно. Начкрим будто прочитал ее мысли. Наташа всю жизнь помогала людям, лечила, заботилась о них, а люди только брали, ничего не давая ей взамен. А я никому ничего не делал даром, и ты видишь результат. Почему так? Я утешаюсь только тем, что Наташа была счастлива более высоким счастьем, чем я в состоянии понять. Лиза отвернулась, не желая быть свидетельницей слабости Ночкрима и, напустив на себя нарочито деловитый тон, стала доставать из сумки емкости с едой и ставить их на прекрасный стол Мстислава Юрьевича. Вот это, — она указала на трехлитровую банку, — суп на сегодня и на завтра. В этих пластиковых бутылках замороженный бульон. Можете хранить его в морозилке. — Можешь, — поправил Зиганшин. — Называй меня на «ты», а то я себя идиотом чувствую. — Можешь хранить в морозилке сколько хочешь. Новое обращение отзывалось на языке приятной терпкостью. Потом достанешь бутылку, разрежешь, льдину бросишь в кастрюлю, добавишь лучку, зелени и картошки, посолишь, и суп, в принципе, готов. Так, эти пироги тоже сунешь в морозилку, а эти съедите сейчас. Тут печенье, тут котлеты. Духовка у тебя есть? Вроде бы в печке есть. Тогда котлеты съедите на обед, а эту курицу в фольге сунешь в духовку вечером. Будет вам второе на завтра». Зиганшин с задумчивым видом раскладывал продукты, следуя ее указаниям. Поймав боковым зрением какое-то движение, Лиза обернулась и взвизгнула от неожиданности. В дверях стояла огромная собака, мускулистая, с блестящей густой шерстью и умными глазами. И этими умными глазами она смотрела на Лизу не сказать, чтобы одобрительно. «Найда, свои!» Джиганшин потрепал собаку за шею, та села и несколько раз вильнула хвостом, довольно увесисто стукнув им по полу. «Не бойся, не укусит!» буркнул Мстислав Юрьевич и так остро посмотрел на Лизу, что она немедленно принялась восторгаться Найдой. В общем, она не лукавила. Собака произвела на нее гораздо более сильное впечатление, чем настоящий джип, не паркетник. Лизе захотелось погладить Найду, но она вспомнила, что где-то читала, будто это дурной тон. Собаки не любят, когда их ласкают чужие руки, а хозяевам, может быть, неудобно отказать, так что лучше просто наблюдать со стороны. Мстислав Юрьевич сказал, что дети ушли играть к соседям, у них как раз девочка подходящего возраста, так что они с Лизой могут спокойно попить чайку и обсудить свое тайное расследование а потом он отвезет ее домой, а заодно прокатит детей. На обратном пути заедем к Эмилии, я ей пленки для проников зацепил, а она нам диски с записями отдаст. Лиза состроила гримаску полного неведения. Если вспомнить, что на территории их отдела расположен офис фирмы Росса, то понятно, как Зиганшин разжился пленкой. «Думаю, щенка у нее взять», — продолжал Мстислав Юрьевич. «Детям сейчас полезно это будет». «А Найда как же?» «Договоримся!» Зиганшин с неожиданной нежностью потёрся лицом о собачью морду и захлопотал насчёт чая. «И так столько всего на него свалилось, а он ещё щенка берёт», — подумала Лиза и тут же сообразила, что именно это и нужно. Наблюдая за Ночкримом, Лиза размышляла, что не только отвратительный характер и сбалансированное сочетание личной храбрости и жадности сделали Ночкрима тем, кто он есть. Но главным, наверное, оказался его редкий талант обрастать, если не друзьями, то связями. Вот, пожалуйста, пример. Они оба ездили к Шишкиной, но для Лизы бедная вдова осталась потерпевшей а для Зиганшина превратилась в Эмилию, коллегу посады и собаководству. Ну, рассказывай, как съездила к Марине. Мстислав Юрьевич поставил перед ней огромную кружку кипятка с плавающим в ней незатейливым пакетиком. Лиза подождала, пока он съест один из ее пирожков, и только выслушав порцию более или менее искренних похвал, приступила к рассказу. Марина. Красивая и ухоженная женщина, одетая со сдержанным достоинством топ-менеджера, до сих пор негодовала на судьбу за то, что отняла у нее счастье, когда оно было практически в руках. Из ее сетований Лиза смогла понять, что огорчает девушку не смерть возлюбленного, а потеря социального статуса и квартиры. Так что, если бы Крашенинников оказался убит через неделю после свадьбы, Марина ни на что не жаловалась бы. Но поскольку в Лизина плана не входило порицать невезучую жрицу любви или тем более наставлять ее на путь исправления, она сочувственно вздыхала и кивала, запрещая себе думать о собственных несчастьях. Марина рассказала, что Крашенинников пользовался ее услугами несколько лет, а что случилось потом, она и сама не могла толком объяснить. То ли простой процесс диффузии во время физической близости исподволь привел к близости духовной, то ли виноват оказался кризис, и психиатр прикинул, что собственность выгоднее, чем аренда, или просто понял, что стареет и нуждается в компаньонке, а, может быть, хотел слышать в доме чье-то дыхание, кроме своего собственного. Марина относилась к психиатру не лучше и не хуже, чем к другим своим клиентам. Она не смешивала работу и личную жизнь. Поэтому, когда Крашенинникова тянула на откровенность, она пропускала его монологи мимо ушей, хотя делала вид, что впитывает каждое слово. Даже предложение руки и сердца не заставило ее внимательнее отнестись к жениху. Она мечтала, какие занавески повесят в кухне, но душа избранника оставалась для нее загадкой. «А зачем?» — пожала плечами Марина. «Мужику нужен хороший секс, вкусная еда, и чтобы не трахали мозги. Все остальные его потребности — это выдумки женщин. Нафига мне вникать во всякие дебри, если он все равно хочет от меня услышать только «да, любимый?» «Что-то в этом есть», — подумала Лиза. «Надо обдумать, потому что вот так сразу и не возразишь». Они просидели в кафе целый час, и за все это время Марина не вспомнила ничего интересного. Лиза расстроилась, жалела о потраченном времени и главным образом о том, что попёрлась навстречу, имея так мало информации, что не из чего было задавать наводящие вопросы. Только когда женщины поднялись из-за стола, Марина вдруг сказала, «Знаете, может, и хорошо, что я не вышла за него. Он бы мне весь мозг продолбил своей Ларисочкой». Лиза тут же усадила девушку обратно и заказала ещё капучино. Оказалось, Крашенников много лет любил одну женщину по имени Лариса, портрет которой располагался у него на прикроватной тумбочке. «Унылая черепаха», — припечатала Марина соперницу. Эпитет может быть и красочный, но и бестолковый, ничего не дает в плане установления личности. Лиза попросила вспомнить все, что Крашенников говорил об этой женщине, и Марина глубоко задумалась. Кажется, они работали вместе и хотели пожениться, а потом то ли Крашенинников что-то сделал, то ли она, но так или иначе пара распалась по инициативе Ларисы. Марина знает имя женщины потому, что первое время клиент называл ее Ларисой, но потом как-то отошел от этой привычки и все равно каждый раз вспоминал про любовь всей своей жизни. «Может, он уже давно забыл ее? вздохнула Марина, «просто тупо меня гнобил, чтобы я много о себе не понимала». Сердечно простившись с Мариной, Лиза отправилась в психиатрическую больницу, где трудился Крашенников, пока был жив, и обратилась к старушке из справочного бюро. Та работала всего третий месяц и ничего не знала, но быстро собрала консилиум из нянечек, и буквально через 15 минут Лизе стало известно имя тайной возлюбленной Крашенникова. А когда она увидела фотографию Ларисы Лаврентьевны Евсеевой на доске почета, висящей тут же в холле, все сомнения рассеялись. Оказывается, Марина обладала даром точных определений. Женщина с тонкой шеей, чуть обвисшими щеками и в больших очках действительно оказалась похожа на черепаху. Старушка из справочной позвонила Евсееву по местному телефону, и через несколько минут та спустилась в холл. А к переспросила она недовольно. «Вряд ли я могу вам что-то рассказать». «Да и зачем вырашить прошлое?» «Насколько мне известно, Валентин Иванович погиб от рук сумасшедшего». Лиза кивнула, с неудовольствием думая, в какой невыгодной позиции оказалась. «Они стоят в холле, у всех на виду. Сейчас Евсеева развернется и уйдет, не удерживать же ее силой». Поэтому она рассказала Ларисе Лаврентьевне про фотографию. Женщина не смягчилась, но как-то погрустнела и, прошипев, «Вы все равно станете копать, так лучше я сама расскажу», повела Лизу мимо поста охраны. Табличка на дверях ее кабинета гласила, что Евсеева является кандидатом наук и доцентом кафедры психиатрии. При мысли, что эта ученая женщина, миловидная, но будто засушенная между страниц какого-нибудь фолианта, вызывала у мужчины столь мощную бурю чувств, что он называл ее именем проститутку, Лиза с трудом подавила усмешку. Да, у нас был роман, сказала Евсеева несколько с вызовом. Но какое это имеет отношение к смерти Крашенинникова? Мы расстались двадцать лет назад, когда его убийца еще не родился. Почему вы разошлись? Простите за бесцеремонность, но если он столько лет хранил ваш портрет, а, по-вашему, все отношения заканчиваются свадьбой, тысячи пар сходятся и расстаются, сами не зная зачем да почему, и никому это не интересно. Но стоит только кому-нибудь умереть насильственной смертью, сразу начинаются поиски каких-то тайн. Лариса взяла шариковую ручку и стала быстро вертеть ее в пальцах. «Я вас ни в чем не подозреваю». «Ну, слава богу! Валентина убил тяжелый шизофреник. Вот и все. Наше психиатрическое сообщество хотело выжать какие-то дивиденды из этого случая, но ничего не вышло. Смерть от руки психически больного — это все равно, что гибель в результате стихийного бедствия. Молнией — все равно, как ты жил и кем был». «О, не скажите», — улыбнулась Лиза, — «молнию как раз с небес никто просто так не посылает. Лариса постучала кончиком ручки по столу, будто призывала нерадивую ученицу сосредоточиться. «Не будем передергивать. Крашенников просто оказался не в то время, не в том месте, и наши прошлые отношения тут ни при чем. Поэтому я была бы вам весьма признательна, если бы вы не стали ничего вынюхивать. Так расскажите и избавьте меня от этого труда». Лариса еще немного поломалась, но потом все же сдалась и поведала свою историю. Она была амбициозной девушкой и понимала, что чем раньше начнешь, тем больше добьешься. Поэтому с третьего курса занималась в СНО и, помогая научному руководителю в сборе клинического материала, бывала в стационаре. Там она обратила внимание на молодого доктора, показавшегося ей умным и таким же целеустремленным, как она сама. Крашенинников всем сердцем полюбил юную студентку и почти сразу предложил выйти за него замуж. Но Лариса из каких-то ей самой непонятных соображений все откладывала свадьбу. Может быть, потому что все подружки жили так, и ей тоже хотелось выглядеть раскованной и современной. Или она подсознательно надеялась встретить кого-то еще лучше, Решившись на откровенность, Евсеева расслабилась и доверительно поведала Лизе, что в юности была настоящей красавицей. «Ага, конечно», — ухмыльнулась Лиза про себя, ибо ни от одной дамы средних лет еще не слышала, что она всегда была такой же страшной, как теперь. Все же сильно влюбленный Крашенников дожал Ларису. Они подали заявление в ЗАГС, но тут случилась история с этим парнем. «С каким парнем?» — насторожилась Лиза с доктором из отделения Валентина. Тёмное дело, я до сих пор не знаю, кто был прав, кто виноват. В то время я мало бывала в стационаре, готовилась к госэкзаменам. Научный руководитель с пониманием отнесся к моему желанию получить красный диплом и отпустил меня. Знаете, иногда я думаю, что могла бы вообще ничего не узнать, и мы с Валентином прожили вместе четверть века. Лариса мягко улыбнулась каким-то своим мыслям. «Если вы хотите иметь подруг, заводите их в тех сферах, где у вас нет абсолютно никаких общих интересов. Иначе они обязательно расскажут вам то, что вы предпочли бы не знать». Я дружила с одной молодой докторицей, и она сообщила мне, что Валентин подставил своего подчиненного. «И вы сразу поверили?» его посмотрела на Лизу с жалостью. «Боже мой, конечно же, нет». Я поехала в тационар и лично удостоверилась, что это не поклеп, что действительно молодой врач госпитализировал пациента, а тот оказался здоров и с весьма непростыми родственниками. Поднялась волна, и Валентин задним числом пошел в отпуск, якобы тот доктор исполнял его обязанности. Узнав это, я поняла, что не смогу провести жизнь с человеком, способным на предательство. Для меня в мужчине главное качество — это не умение принимать решения, а стойкость нести ответственность за них. Раз согласился занять должность заведующего, то будь любезен расхлебывать любую сложную ситуацию. Иначе зачем ты нужен? Но, возможно, этот доктор проявил самоуправство и первый подставил своего начальника. Лариса покачала головой. «Нет, там все было совсем некрасиво». Валентин сначала согласился с госпитализацией, с диагнозом, а потом, когда пошла волна, решил ускользнуть из-под удара. Якобы он в глаза не видел того пациента. Если бы на этом дело кончилось, и то я не смогла бы простить такое. Но доктору судили и, кажется, дали срок, а Крашенинников даже не попытался его выручить. Понимаете, все можно было бы свести к добросовестному заблуждению. Но причастные доктора так стремились выградить себя, что бедняга загремел на зону. А вы не допускаете возможности, что тот врач действительно был виновен?» Евсеева засмеялась с сухим смехом старой курильщицы. «Господи, да кому надо запихивать здорового человека в психбольницу? Особенно в те годы, когда неудобного тебе гражданина можно было свободно грохнуть, и никто даже не почесался бы. «К чему городить такие комбинации?» «Сначала надо изучить дело, а потом уже думать, к чему или ни к чему», мысленно возразила Лиза, а вслух спросила, не знает ли Лариса фамилии доктора или больного. Евсеева нахмурилась, вспоминая, но только вздохнула и покачала головой. Конечно, двадцать лет назад она знала имя врача и как он выглядит, но поскольку личного знакомства они не водили, то со временем все это стерлось из памяти. Она вообще старалась как можно реже вспоминать ту историю, потому что решение оставить Крашенинникова далось ей тяжело. Он долго еще не мог смириться с их разрывом, умолял вернуться, каялся, клялся, что больше никогда не сделает подлости. Но Лариса не верила ему. «Ничто не требует таких эмоциональных и умственных усилий, как самообман», вздохнула она. А с Валентином пришлось бы сплести себе кокон из иллюзий, чтобы получить необходимое мне чувство уверенности в человеке, с которым я делю жизнь. Лариса не уступила бывшему жениху, но все же Крашенинников был ее первым мужчиной. И потом она сторонилась всяких упоминаний о нем, чтобы не бередить себе душу. Хоть место в аспирантуре было именно тем, к чему она стремилась, Евсеева некоторое время колебалась, прежде чем занять его но потом все же сумела выстроить отношения с покинутым любовником, да, в общем, они почти не пересекались, хотя всю жизнь проработали в одном здании. Крашенинников состоял практикующим врачом, а она — научным работником. По службе у них не было точек соприкосновения, и, случайно встречаясь на территории, они ограничивались сухим кивком. «Я думала, он давно меня забыл». Лариса достала из ящика стола сигареты. К тому, как жадно она затянулась, Лиза поняла, что ей давно хотелось курить. И знаете, мы с ним виделись довольно редко, может, раз в месяц или два, а у проходной так вообще никогда не сталкивались. У него рабочий день начинается в восемь, а я прихожу формально к девяти, а вообще когда хочу, если нет группы. Но в день его гибели мы оказались у ворот вместе, и Валентин умер у меня на руках. Не знаю. «Совпадение это или что? И как надо понимать?» Лиза пожала плечами. «Если судьба и говорит с нами, то мы не понимаем ее языка». «Да, дела», — протянул Зиганшин, когда она закончила свой отчет. «Блестящая работа, Лиза. Ведь можешь, когда захочешь». Скромно опустив глаза и поболтав пакетиком в кружке с кипятком, Лиза пробормотала, что это она еще не старалась. Вася говорил ей по секрету, что Мстислав Юрьевич не скупится на похвалы своим операм, но ни один следователь никогда не слышал от Ночкрима доброго слова. Итак, со стороны потерпевших у нас вырисовывается общий знаменатель. Какой-то молодой доктор, севший за незаконное помещение человека в дурдом. Шишкин его ославил, Крашенинников подставил, а Кривицкий припечатал. Но при чем тут Наташа? Она никакого отношения к психиатрии не имела. Лиза осторожно коснулась плеча Зиганшина. Мне все же кажется, что ее смерть никак не связана, просто страшное совпадение. Зиганшин потер лоб ладонью, будто приходя в себя. Согласен. Не знаю, есть связь или нет, но мне кажется, будет неправильно, если я начну рыться в Наташиной жизни и вынюхивать ее секреты. Все же я был ее братом. И она многим делилась со мной. Стало быть, если она хранила что-то в тайне от меня, не хотела, чтобы я знал. Пусть так оно и дальше будет. Помолчали. Лиза чувствовала, что Зиганшину хочется поговорить о сестре, но боялась спрашивать. Вдруг, каким-нибудь неосторожным словом, она причинит боль Мстиславу Юрьевичу. Хорошо вспоминать человека, когда вы оба его знали и оба скучаете по нему а вынуждать человека к откровенности из праздного любопытства неловко. Другое дело, если он сам решит с ней поделиться. Она внимательно посмотрела на Чкрима в глаза, но он не принял сигнала и, сживав еще один лизень пирожок, продолжал. В общем, работаем по этим троим, поскольку связь между ними видна совершенно отчетливо. Некий доктор благодаря им загремел на зону, да еще и по такой статье, что смешно слушать. Ты можешь сказать, что это случилось тысячу лет назад, а я тебе отвечу, обида как коньяк, чем старше, тем крепче. Когда вышел, был еще молодой и надеялся, что ему удастся восстановить жизнь, так бездарно разрушенную с помощью трусливых коллег и невмеру ретивых журналистов. Обида тонула в повседневных заботах и надеждах на лучшее будущее, но, видимо, оно не состоялось. А когда понимаешь, что ничего уже не изменится к лучшему, начинаешь анализировать прошлое. С адской горечью представляешь, как сложилась бы жизнь, не будь этого срока. Ну а дальше не надо быть графом Монте-Кристо, чтобы ответить на два извечных вопроса русской интеллигенции — кто виноват и что делать. Так что мотивы этого доктора и пауза в 20 с лишним лет совершенно понятны. Меня интересует другое как он это провернул чисто практически, как он этих несчастных дурачков зарядил и навел на цель. Лиза пожала плечами. Невменяемость — это неспособность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. Но если ты сам не в состоянии контролировать себя, разве может это делать кто-то другой? Макс рассказывал о каком-то чудесном докторе, умевшем находить общий язык с психически больными. Может быть, имелся в виду именно тот осужденный врач? Тогда, возможно, обвинение в незаконном помещении в психиатрический стационар не такое уж необоснованное. Если он умел договориться с шизофрениками, то какому-нибудь здоровому, но слабому человеку заморочил голову без труда. Или наоборот, своими профессиональными достижениями вызывал зависть у коллег, поэтому те сдали его при первом удобном случае. Ладно, все это гипотезы, но как можно уговорить человека совершить убийство? Это такой барьер, который не просто перешагнуть даже шизофренику. Допустим, бывший врач использовал какие-нибудь методики гипноза, и так успешно, что ребята отринули свое право не убивать. Но как он сохранил им избирательность и последовательность действий, присущие людям в здравом уме? И где он их зацепил вообще? вывел ее из задумчивости голос Зиганшина. Даже если он вернулся к работе психиатра, эти-то гаврики не обращались никуда. Понимаю, он вербовал бы киллеров из числа своих пациентов. Так нет, никто из родителей не почесался хоть разок сводить свое чадо на консультацию. Лиза заметила, что если человек задумал такую комбинацию, то он точно не идиот и не стал бы светиться настолько глупо. Зиганшин фыркнул. «Елизавета, если бы ты не занималась в свободное от службы время чёрт знает чем, мы бы никогда в жизни не проследили закономерности. А то, что у всех психов один врач, так почему нет? На то они и больные, чтобы лечиться». Но нечего обсуждать, что было бы. Давай по фактам. Мои знакомые компьютерщики перелопатили весь интернет. И знаешь что?» не нашли ни одной точки соприкосновения у наших ребят, ни единой. С потерпевшими все изящно, и если бы они были убиты неустановленным лицом, я бы вытряс у тебя ордер на арест доктора Сидельца, как только узнал бы его фамилию. Но в чем-в чем, а в исполнительных нам сомневаться не приходится. И если они каким-то таинственным образом выполняли волю, так сказать, пославшей мя жены, то где-то с этой женой должны были пересечься. В социальных сетях никаких указаний на их знакомство нет. Ни между собой, ни одного постороннего, но общего для всех контакта. У них даже крыша ехала по-разному. Механошу славянофильство потянуло, Скрылибовский по готике прикалывался, Шадрин незатейливо свихнулся на «Властелине колец», а Карпенко фанател от группы «Кино». Я попросил своих друзей еще покопаться, но больше для очистки совести, чем в надежде на результат. Надо смотреть распечатки их мобильников. Может, это что-то даст. Попробуем выцепить номерок, с которого родителям звонили на стационарные телефоны. Кто у нас там адекватный? Оксана Карпенко, очень приятная женщина. Механошин Папан тоже вроде бы приличный мужик. За шадринских родителей мы пока ничего не знаем, Но ты как хочешь, а к Скоролебовской я больше не пойду. Ее допрашивать все равно, что поросенка стричь. Шерсти нет, а визгу много. Лиза вздохнула. Официально нет данных, позволяющих предположить, что убийцы были знакомы между собой. Но, возможно, их родители когда-то снимали дачи в одном поселке, и ребята сдружились на всю жизнь. Или они познакомились на экскурсии по рекам и каналам сто лет назад. Или их свел еще более нелепый фантастичный случай. С другой стороны, если люди знакомы в жизни, то обычно добавляются друг другу в друзья в соцсетях. Почему ребята этого не сделали? А почему они убили людей? У сумасшедших своя логика, вникать в которую — напрасное занятие. Зиганшин предложил опросить самих ребят. Но после недолгой дискуссии идея была отвергнута. Может быть, они рассказали бы что-то интересное, но психиатрическая больница закрытого типа не то место, куда можно запросто заглянуть в часы посещений с пакетиком апельсинов. Чтобы объяснить свой интерес, придется рассказывать всю историю, а если их негласное расследование станет известно руководству, орк выводы могут последовать самые непредсказуемые. Галербах — другое дело. Он может прикрыться сугубо научным интересом, но сомнительно, чтобы лечащие врачи позволили ему без контроля беседовать с пациентами. Максимум — изучить истории болезни. Лиза сказала, что им в любом случае придется набраться терпения. Макс ухаживает за Русланом и не станет отвлекаться на всякие глупости, пока брат не поправится. Дергать его сейчас просто неприлично. «А, — согласился Зиганшин без энтузиазма. Как он, кстати, не отошел еще? Лиза покачала головой. Макс говорил, что физически Руслан чувствует себя вполне прилично, но энергии у него совсем нет. Все дни проводит в задумчивости, не читает, не смотрит фильмы, хотя всем этим Макс снабдил его в избытке, и возникает чувство, что он в принципе никого не хочет видеть». При этом, — оговаривался Макс, — подавленным Руслана тоже назвать нельзя. Наверное, он просто обдумывает свое будущее и не желает отвлекаться. — Очухается, не переживай, — буркнул Мстислав Юрьевич. — Вон ты какие пироги печешь. Лучше меня должна знать, что иногда главное — это выдержать время. Понятно, что советы — это все равно, что лежит денег, толку от них немного. Но ты все же потерпи. — Да я терплю, куда деваться. «Ну и молодец!» «Я понимаю, ты сейчас сидишь на измене, что вот твоему мужику плохо, а ты в стороне, не утираешь ему под с и всякое такое. Но поверь, некоторые моменты жизни лучше пережить в одиночестве». Лиза нахмурилась. Зиганшин говорил столь очевидную глупость, что даже возразить нечего. Она всю жизнь провела одна, но не было у нее таких моментов, когда бы она думала — Как хорошо, что никого нет рядом со мной. это как в бой, продолжал Мстислав Юрьевич, не замечая ее скепсиса. Бабу свою не берешь с собой, но потом все равно к ней вернешься, победишь или проиграешь. Ну, если не умрешь, конечно. Но тут, как я понимаю, опасность для жизни миновала. Так что считай, будто твой Руслан на войне. Лиза вспомнила о словах Евсеевой, что больше всего жизненных сил забирает самообман. И горько улыбнулась. «Ты-то сам как?» Неуклюже сменила она тему. «Освоился с детьми?» Ночкрим встал, внимательно посмотрел в окно, выглянул на улицу и только потом, понизив голос, признался. «Какой там? Не сплю почти, все думаю, на кой хрен во все это ввязался? Я ж детей в принципе не особенно люблю и не умею с ними общаться. Что я могу дать им?» Только еду и защиту — это немало. Может, больше ничего и не нужно. А воспитание?» Лиза задумалась. «Мои родители были настоящими менторами», — вздохнула она. «Так что я все детство провела, как на скамье подсудимых, в полной уверенности, что мама с папой — непогрешимые высшие существа». Если бы я видела их как есть, обычными людьми, которые иногда правы, иногда ошибаются, с чем-то борются, побеждают и проигрывают, тогда, наверное, я, казалось бы, лучше подготовлена к жизни. Может, лучший способ быть родителем — это быть самим собой?» Глядя в окно, Зиганшин пробормотал, что ему страшно подумать, кем вырастут дети, если он будет с ними самим собой. Есть еще такая теория, что лучшее воспитание — это безответственное поведение. Улыбка, нечастая гостья на строгой физиономии Зиганшина, слегка тронула его губы. Смешно. Хотя, если подумать, не такая уж и ересь. В детстве я особо не вникал в семейные дрязги, но краем уха улавливал, что папина первая жена, Наташина мать, считалась уродней образцом самопожертвования и благородства. Матерью с большой буквы. Между тем, как моя маман, всю дорогу подвергалась астракизму за эгоизм и разгильдяйство. Итог печален. В первом браке жизнь отца казалась невыносимой, а с мамой он был счастлив до последнего своего дня. Высоконравственная мать воспитала Наташу действительно прекрасным человеком. Добрее ее я, женщины, не знал но сестра оказалась втянута в унизительные и тягостные отношения с женатым мужчиной и разрушила собственную жизнь. «А я вполне себе такой негодяй, но живу, как хочу, доволен миром и собой, и мысль принести себя в жертву ради чьего-то удовольствия мне даже в голову не приходит». «Повезло тебе», — сказала Лиза искренне. «Сейчас мне периодически названивают родственницы с папиной стороны и негодуют». «Ах, как эта негодяйка моя мамочка бросила на меня детей! Слава богу, хоть родня ее матери не суется со своим праведным негодованием. Видно, боится, что я им скину ребятишек. А я не сержусь, наоборот. Рад, что мы, наконец, расставили все точки над «и». И скажу тебе по секрету, когда она вернется из своей поездки, я найду в ней надежную помощницу». Да, она станет заниматься с детьми только когда захочет, но у меня зато не будет статуса неблагодарного сына, обрекающего старуху-мать на каторжный труд няньки. Прости, а почему у вас с сестрой разные фамилии? У вас же общий отец, а не мать, и она не выходила замуж. Зиганшин поморщился и, кажется, тихо выругавшись себе под нос, сказал, что мать Наташи, не простившая отца, заставила дочь взять свою фамилию при получении паспорта. Мысли Лизы двигались каким-то коньковым ходом. От проблем воспитания соскальзывая к Руслану, потом к старому делу психиатра, отозвавшемуся сейчас неожиданным эхом, потом опять к Руслану. Зиганшин вышел куда-то и быстро вернулся с небольшой охапкой дров, отчего в кухне сразу запахло Новым годом. Со скрипом отворив печку, он сунул внутрь старую газету, сверху уложил дрова колодцем, поднес спичку и быстро захлопнул дверцу. Несколько секунд стояла тишина, а потом пламя уютно и деловито зашумело. «Все люди разные», — вяло думала Лиза, пока Зиганшин возился с обедом. Она сегодня встала в шесть утра, чтобы наготовить ему на всю неделю, и теперь не хотела даже смотреть в сторону пищи. Итак, все разные, и все имеют право быть такими, как их создала природа, и уж тем более такими, как они сами хотят быть. Наверное, высший родительский подвиг — это не быть самим собой, а принять ребенка таким, как он есть. Стоп. По этой логике мать Скоролебовского совершенно права. Или нет? Чувствуя, что она начинает путаться в паутине абстрактных размышлений, Лиза заставила себя вернуться к фактам. «Психиатр-мститель! Надо же! Минуточку! А всем ли он отомстил? «Сиганшин, стой!» — крикнула она так, что Начкрим от неожиданности выпустил из рук сковородку. С заунывным звоном она упала на чугунный лист, вделанный в печку. «Что? А судья жив? Гособвинитель. По логике, если мстить, так всем участникам процесса. Где они сейчас?» «Вопрос не праздный. Хмыкнул Стеслав Юрьевич. Странно, что я сам об этом не подумал.